пирожки и рыба по-анжуйски. Разумеется, первым не выдержал братуха. Стоило технику Гоги выйти, как он, положив ложку и откинувшись к стене, тоном прокурора СССР заявил. «Нет, вы поняли! Они нас выставили!» «И чё?» Неожиданно Егор ответил не Белов, а не отличающийся разговорчивостью Кондрат. «Как и чё?» «Точно. Братка, мы разве шпионы?» Поддержал Егора Зусь. Ай какие шпионы? Что ты говоришь?» Аж подскочил Айбек. «А что не так?» «Правильно братуха говорит». «Заткнись, Егор!» Перебил братуху, не дав договорить Марат. «Думайте башкой, какими словами кидаетесь!» Постепенно повышая голос, перебивая и не слушая друг друга, заговорили все разом. «Да я! Да ты!» Минут через пять почти все отделение, забыв про еду, повскакало с лавок и с удовольствием орало, не сильно задумываясь о смысле. Хресь! не пожалев винтовки, Иван с грохотом положил свое оружие на стол. «А хорошо, что у нас светки, а не мосинки табельными, да, парни?» «И покороче, и полегче. И что занятие сейчас у Тора тоже повезло». «Будь на его месте Маке или Ян, нарезали бы сейчас круги вокруг этого амбара, а так липота. Сейчас пирожков с компотом поем и покемарю. Может, до вечера забудут про нас?» Жуков обвел взглядом своих товарищей. «А вы орите, орите!» «Повыгоняют вас к хренам, как к тех, что с плаца в первый день жрать убежали! Мне больше пирожков достанется!» Неизвестно, что сильнее подействовало на бойцов пятого отделения, то ли возможность вылететь с курсов, то ли осознание того факта, что они бездарно тратят столь драгоценное время, которое можно использовать, например, на сон. Но, скорее всего, самой непереносимой для курсантов стала мысль, что Иван захапает все их пирожки. Замолчали все и сразу». Пирожки Александры Сергеевны в условиях замкнутого пространства и равного распределения ресурсов стали чем-то вроде священного символа. Поэтому в глазах курсантов отдать свою выпечку кому-то другому было поступком сравнимым со святотатством. А кроме того, они были еще и очень вкусные. Жареное на масле воздушное тесто и вкуснейшая начинка нравились всем без исключения от барса и до последнего кухонного работника. Сладкие пирожки с яблоками и морковкой или обычной с картошкой и капустой хоть и жарились в достаточно больших количествах, но полностью спрос не удовлетворяли. К тому же единолично решающая, кому и сколько выпечки перепадет, Александра Сергеевна обоснованно считала, что по-честному это не значит поровну, как у всякой уважающей себя поварихи у нее были свои любимчики. Младшая дочка купца второй гильдии Сергея Ивановича Шостакова, родившаяся в последний год XIX века, воспитана была в любви и строгости. Увы, это не спасло ее от потрясений начала века следующего. Лихоманка революции, а затем и гражданской войны, поломала ни одну и даже не сотню тысяч судеб. Не обошла она стороной купеческую дочь, отмерив ей полной мерой. Судьба ее сложилась настолько же трагично, насколько и обычно для одинокой женщины, оказавшейся на переломе эпох. Появилась повариха в отдельном, тогда еще диверсионном батальоне, благодаря пласту. В конце мая 1940 года командиру по секрету сообщили, что планируемое развертывание его батальона в бригаду стало делом решенным. Тогда встал вопрос о том, что подразделению нужен классный повар, готовый безвылазно жить в лесной глухомане. И Степан Ерофеевич вспомнил про повариху одной из столовых Петрозаводска, с которой судьба свела его года два назад. Это гора с горой не сходится, а люди запросто. Однажды ночью пласта, которого на тот момент называли Ерофеевич или уважительно «наш егерь», разбудила звук автомобильного гудка под окнами. Учитывая, что окрест на многие километры не было человеческого жилья, а колея не доходила до заимки несколько сот метров, пласт вылетел во двор босиком и в исподнем, но с заряженной винтовкой в руках. Минут через тридцать, когда пласт, качественно всех обматерив, отвел душу, а главное убрал винтовку, на большие люди Петрозаводска рассказали ему о своей беде. К ним ехал ревизор из самой Москвы. Причем ревизор этот, по сообщению добрых людей, был просто зверь лютый, которому посадить человека, как другому высморкаться. Но те же добрые люди подсказали, что есть у ревизора слабость. Есть. Как не быть? Все мы люди-человеки, не без греха. Любил ревизор блюдо из рыбы. Так зачем дело стало? Везите. Мировую уху забацим, да и коптильня не простаивает. Разглядывая грузовик-молоковоз на своем дворе, предложил пласт, пребывая в некотором очумении от стоящей перед глазами картины. Как они умудрились пропихнуть машину до его дома, становилось понятно, стоило лишь взглянуть на чуть дальше стоящий второй грузовик, вокруг которого кучковались измазанные землей люди с лопатами. Судя по одежде и смутно знакомым лицам, чиновники рангом пониже, те, кто, так сказать, всегда на подхвате. Эх, их припекло-то. Представляя, как эти товарищи, многие из которых тяжелее стакана ничего в руках не держали, работают лопатами, рассмеялся Степан Ерофеевич и потянулся, прогоняя остатки сна. Да, благодать. Но молоко-то мне зачем? Оказалось, ревизора на мякине, то есть на ухе не проведешь. Эт мы с тобой с цапан Лапте на мухи дай, водочки налей, хорошо, а там ууу, у у, -у Валта Пивоев Один из замов самого Петра Васильевича председатель председателя наркомов КССР, закатил глаза. Ему говорят, из лучших ресторанов рыбу готовят. И то нос ворот выбрасывает. Уважает рыбу по разным заморским рецептам, да чтоб раньше такой не пробовал. И само собой, чтоб рыба свежайшая. Лучше всего вообще еще живой в котел или на сковороду, чтоб попадала. А ты уха лапать. Да где же вы возьмете такую рыбу? Это ты не волнуйся! Есть в тресце столовых кудесница одна! Готовит!» Валта опять закатил глаза, но на этот раз его хитрая карельская физиономия выразила совсем другие эмоции. «Пальчики по локоть откусишь!» «А от меня чего надо-то?» «Так рыбу же! Петро за стерлядью отправили, Лепейва за форелью, а меня к тебе за Хариусом!» Вон... В машину воды нальем и довезем до города живой. Сегодня полдня сестерну от молока отмывали. Это нас сейчас пустая выходит? Ну да, из озера воды наберем. Это вряд ли. Совсем ты, ты городской стал, забыл, что на болотах живем. Не подъедешь ты к воде, тем более ночью. Или вам не срочно? Как не срочно? Товарищ Пивоев аж подскочил с заваленки и рубанул себя ладонью по горлу. Вот так срочно? Ну, садись, вскочил М, что вскочил-то. Придумаем что-нибудь. А насчет рыбы выручу, не волнуйся. Есть у меня озерцо заветное». Валта сел, затянулся импортной сигаретой и медленно выпустил непривычный по аромату дым. «Комары тут просто звери». «Я и говорю, городской. А ведра у тебя есть?» И егерь, и зам наркома посмотрели на курящих в отдалении чиновников. «Есть». «Тяжелые только». «А, ничего». В результате ночного аврала, или даже, можно сказать, трудового подвига, уже к одиннадцати часам утра Хариус, отловленный в товарных количествах, ну не пропадать же ему в озере, когда в Петрозаводске его так ждут, был погружен в цистерну, заполненную водой, и отправлен в сторону города. Кавалькада сопровождающих молоковозку автомобилей внушала «если не страх, то трепет». Возглавлял колонну «Черный Покарт-120», везущий товарища Пивоева. Зам наркома на всякий случай прихватил с собой Степана Ерофеевича, обещая накормить его рыбными блюдами, каких он в жизни не пробовал. Далее ехали две эмки с начальством калибром поменьше. В середине колонны везли Хариуса, а замыкали процессию ЗИС-5 и полуторка с мокрыми и изгвазданными рядовыми бюрократами. По приезде Пивоев Не зная, что делать Щербиным, предложил тому побыть на кухне, где Степан Ерофеевич впервые и увидел Александру Сергеевну Некрасову. Обычная женщина, с уставшим лицом и излишне дерганная, к тому же постоянно оглядывающаяся на дверь. Причина такого ее поведения вскоре выяснилась. Не успел Щербин, не привыкший сидеть без дела очистить спиток рыбин, как на кухню с аристократической важностью вошел Начальничек. Видный, холеный мужчина, лет 40-45, чуть полноватый, в хорошем костюме, с тяжелым подбородком и крупным носом, надушенный одеколоном по самой не хочу. Пласту он не понравился сразу. Штабная штафирка, из тех, кто своему маникюру уделяет больше внимания, чем уверенному подразделению. Разумеется, штафирик сразу кинулся доказывать всем, что именно он тут самый большой начальник. Сунул свой нос в каждую кастрюлю и сковороду, не забывая голосить, что косоруки и идиоты делают все неправильно. Никого не стесняясь, обматерил двух кухарок-помощниц за неряшливый вид и с нескрываемым удовольствием дал леща не вовремя заскочившему на кухню пареньку. Повариха при нем замкнулась окончательно и старалась смотреть только в пол. «Интересно, как они с таким начальством еще что-то вкусное готовить умудряются?» — подумал Пласт, не отрываясь от чистки Хариуса. «Валту надо спросить, чего они терпят этого щеголя?» Разумеется, Петр Никонорович Сакур, а именно так звали вошедшего, не смог обойти вниманием и какого-то мужичка в неброской одежде, сидевшего в углу кухни перед ведром рыбы. Следя краем глаза, какое впечатление производит на нового кухонного работника его пламенная принципиальная речь, он с разочарованием отметил, что этот работник как-то совсем непочтительно его не боится. Как будто перед ним пустое место, а не сам заведующий столовой сейчас распинается, не жалея своего времени и голосовых связок. Но подойти, глядя, как ловко мужик орудует ножом, не решался, пока на беду Петра Никаноровича одна из работниц не дала мужичку терку. Разумеется, чистить рыбу теркой проще. И работник, ополоснув предварительно нож в ведре обтерев полотенцем, убрал его в ножны, куда-то под длинный темный свитер грубой вязки. В три скачка, преодолев разделяющее их расстояние, заведующий навис над пластом. «Ты как рыбу чистишь, бестолочь? Это же Хариуса, не платва!» — Ты знаешь, сколько он стоит, дурья твоя башка! Сакур наклонился и достал из таза жирную килограммовую тушку Хариуса. — Ты видишь, что ты сделал, же жопорукий! — Не нравится? Сам чисть. А мы посмотрим, же жопорукий ты или головожопый. Смысл сказанных спокойным тоном слов даже не сразу дошел до заведующего. Разумеется, начальство еще и не так выражалось, оценивая его умственные способности и моральные качества. Но то начальство, а тут на кухне его столовой. Тут-то он начальник. Мозг отказывался понимать. — Что? Что ты сказал? — Говорю, сам ты дурак. А я тут уж мозг воспринял все как надо. Холоп посмел перечить. Бунт! В группу мышц локтевого сустава был послан пакет команд, и рука, зажатая в кулаке рыбы, начала распрямляться в локте с тем расчетом, чтобы в конечной точке траектории Хариус соприкоснулся с лицом возмутителя спокойствия. Только вот мозг Степана Ерофеевича был намного лучше натренирован принимать решения именно в таких стрессовых скоротечных ситуациях. И мышцы не один год учились максимально быстро реагировать на определенные сигналы нервной системы. Со стороны смотрящих во все глаза кухонных работников все произошло в один момент. Только любимый начальник стал поднимать руку, чтобы ткнуть их добровольному помощнику Хариусом в лицо сравнительно безобидное чудачество, которое многие испытали на себе. Как тот сам ткнул Петра Никаноровича ребром терки в шею. Не вставая с табурета, пласт посмотрел на замерших работников, увидел повернутые к нему лица и застывшую на них смесь ужаса, восторга и, пожалуй, злорадства. Вздохнул. Убил? С какой-то странной интонацией спросила повариха. Да нет. Очухается. Горастон у вас орать. Вот, притомился. Спасибо. И опять почудила Степану Тимофеевичу, что благодарит она не за то, что жизнь сохранил, а за то, что чуть не убил. Хотя чего странного-то? Видно же, что дерьмо, а не человек. «А сколько он так пролежит в беспамятстве?» — опять спросила повариха. «Да не волнуйтесь, бабоньки, через полчасика клемается. «Да чтоб он и сдох, ирод! Век бы его не видать, паскудину!» Вступила в разговор дородная тетка, которая до этого передала пласту терку. Mm. Ну, девоньки, век я вам не обещаю, но, думаю, сегодня он вам больше мешать не будет. — Опять ударишь? — Зачем? — Просто попрошу. Начальничек у вас человек тонкой душевной организации. Думаю, он мне не откажет. — Дядька Степан, а как ты его ловко то тёркой? Молодой парень, чистивший до этого грибы, выглянул из-за крупной кухарки. «А я не знал, что теркой драться можно!» «А чё ж нельзя-то? Умею вот то рыбой можно!» «А вы умеете, да? Вы красный командир, да?» «Так, Яков, хорош языком молоть. Почистил грибы? Обжаривай и сметаны не жалей!» «Глаш, давай форель сделаем панжуйски с нашим соусом и котлетки!» «А давай, Шур! Пусть этот гусь московский пальцы подкусывает!» «Так, Нюрка, вот тебе фарш!» Шур, третий рыбый Харюс! Не, у нас там минога есть, ее берите. Яков слышал, как грибы обжаришь, тащи ее сюды. Ой! сплеснула руками Глаша. Степан! Уж извините, не знаю, как по батюшке. Вы, наверное, есть хотите. Ерофеевич, ну лучше так и зовите Степан, а кормить не надо. Не голодный я. Ну как не голодный? Вы же с утра тут не емши, я видела. А ничего страшного. «У меня и хлеб есть, и сало». «Степан Ерофеевич, Ишенко, я мигом». «Ох, Глаша, опасная ты женщина. Ну, давай, подкрепиться никогда не помешает». Огромная сковородка с глазуньей, жареный на сале, еще шкварчащий, с позолоченными колечками лука и помидорный салатик с кубиками брынзы возникли как по волшебству. И все это великолепие завершала большая кружка кваса и краюха свежего хлеба. Уплетая яичницу, пласт изумился, как разительно изменилась обстановка на кухне. Люди заработали спора, с огоньком и даже с улыбками на лицах. Быстро и с удовольствием справившись с угощением, Щербин привалился к стене. — Ох, девоньки, вот накормили, встать не могу. Ох, дай вам бог здоровья. — И вам на здоровье, Степан Ерофеевич. Опровергая свои же слова, Пласт встал и повел плечами. «Вот теперь и поговорить можно. Шура, есть у вас место, где я с этим гавриком смогу с глазу на глаз поговорить?» Место нашлось в кладовке, где уже стояло несколько бочек с рыбой. После сытного обеда Пласту захотелось сделать что-то доброе, хорошее. К тому же на полке стояла пустая консервная банка из-под кефали. В нее он зачерпнул воды из бочки, а затем медленно начал лить на голову заведующего. Секунд через двадцать тот открыл глаза и уставился на Щербина. Какое-то время оба молча смотрели друг на друга, а потом Сакур начал отползать. Вернее, попытался, но уперся головой в одну из бочек. Очухался? Вож. Пласт ласково потрепал заведующего по щеке. — А давай я тебя тут и утоплю, крысеныш. Степан Ерофеевич зачерпнул в горсть воды и плеснул в лицо вытаращившего глаза Сакура. — Не надо! Петр Никанорович, привыкший сходу угадывать настроение начальства, понял, что этот страшный человек вполне способен привести свою угрозу в исполнение. Тогда быстро встал. И исчез с глаз моих долой. Увижу тебя сегодня еще раз. Прибью. Два раза повторять не пришлось. Сакур ломанулся из кладовки, как молодой кабанчик во время гона. Примерно через час выяснилось, что у этого кабанчика хватило то ли храбрости, то ли глупости пожаловаться на Щербина управляющему тресто столовых города, пришедшему узнать, как продвигается готовка. Степан Ерофеевич спокойно помогал Якову чистить овощи, когда дверь на кухню резко распахнулась, и на пороге появился Варлам Михайлович Потапов. Полностью соответствуя и отчеству, и фамилии, внешне он был похож на слегка облагороженного медведя. Застыв на пороге, управляющий начал оглядывать помещение, пока его взгляд не наткнулся на Щербина. — О, здоров, Степан! А ты чего тут? Заговорил управляющий сочным басом подстать фигуре. — Так я рыбу привез. — А, от тебя, значит, Хариус, знатный рыбец. — Степан, как тебе не стыдно-то, Такую рыбалку от всех прятал. — От всех, ладно, но от меня. — Степан, как так-то? — А не мог Варлам, леший не велел. Варлам Михалыч крякнул и задумался. Товарищ Потапов, коммунист и ответственный работник советского общепита, конечно, во всяких лешах и другие мракобесия не верил. А вот потомственный помор, рыбак и охотник, выходивший на медведя, как в старь с одной рогатиной, широко известный в узких кругах ведмедь, в Лешего не просто верил, а знал, что идти в лесу наперекор Лешему верная смерть. А теперь что-то значит можно? Покажешь? Покажу. А чего ж не показать теперь-то? Вот и ладушки. Тогда в субботу и жди. Договорились? Договорились. Варлам Михайлович расплылся в улыбке. А, да че я пришёл-то? Тут какой-то чумородный заведующего моего избил. Был тут кто? Варлам Михайлович, ты не обижайся. А это я его приголобил. Ты? Зачем? Варлам Михайлович, Христом Богом прошу. Убери его отсюда. Ладно, он мне в морду рыбой тыкнуть пытался. Чай не бари переживем. Но он ведь готовить мешает. Если его оставить тут, испоганит ведь все блюда засранец. Ясно. Так? Кто тут за главного? Управляющий повернулся к женщинам с его появлением, прекратившим работать. Я. А зовут тебя как? Шура. То есть, Александра Сергеевна Некрасовая. Скажи мне, Сергеевна, вам заведующий нужен или сами справитесь? Сами, Варлам Михайлович, сами, пусть отдыхает. Сами так сами. Пойдем, Степан, проводишь меня недалече. Выйдя через служебный вход в небольшой дворик, заваленный разным хламом, мужчины остановились. Субботник, что ли, устроить, как думаешь? Можно. Вон велка целая почти. У нас в станицу одних такая была. Думаешь, починить можно? Не знаю. Я ведь ворлам все больше ломать могу. Э, да, ломать допугачий да мост так. <свят> Заведующий мой от тебя прибежал бледный. Глаза выпученные. Убивают, хрипит караул. Хотел бы убить, убил. А так, проучил просто немного. Немного у него до сих пор, наверное, поджилки трясутся Уберу я его Пусть сегодня отчеты пишет Варлам, а что ты его вообще не выгонишь? А где я лучше возьму? С дерьмецом, конечно, человек Но с работой справляется Да и коллектив на него не жалуется За что снимать-то? Смотри, Варлам, дело твое И от Степан, что я тебе сказать хотел? Сакур. Фамилия в городе известная. Братья, зятья, так-то они на тебя гавкать не посмеют, а вот из-под укусить могут, так что там посматривай. Спасибо, Варлам. Учту. После этого разговора остаток дня прошел совершенно спокойно, даже, можно сказать, скучно. Все блюда удались, московский гость остался доволен. Не даже высказался в том ключе, что скоро наступит коммунизм, и все будут так питаться хоть каждый день, если захотят. А раз в Петрозаводске, в простой столовой уже освоили такие вкусные и полезные блюда, то ясно, что правильной дорогой идут ответственные товарищи города, и проверять их только пустая трата времени. Уехал обратно Степан Ерофеевич усталый, но довольный, с ворохом свертков и сутками, полными форели, по-анжуйски, нежнейших котлеток, сделанных из филе рыбы трех видов. Потом пласт все порывался проведать так вкусно готовящих поварих, узнать, все ли у них в порядке, но за чередой повседневных забот так и не выбрался в город. А затем Щербин познакомился с командиром и стало не до поездок. Но любой. Кто хоть раз отведал «Форель» по-анжуйски, уже не мог забыть ее божественный вкус. Не смог и Степан Ерофеевич, вот и вспомнил про Шуру Некрасову при первой же возможности. Учитывая скорость исполнения различных официальных запросов, пласт с командиром решили, что проще будет самим смотаться в Петрозаводск и узнать, как дела у поварихи. И к тому же личные связи и особый статус батальона позволили командиру добиться включения в штат одной единицы авиатранспорта. Опять же, благодаря личным связям удалось получить не одну из модификаций У-2, а престижный и более комфортабельный Я-6, который еще не представилось случая опробовать в продолжительном перелете. Проверка получилась очень качественная. Если считать все время, начиная с отрыва шасси самолета от взлетной полосы на базе до посадки в Петрозаводске, то перелет занял почти двое суток. В общей сложности в воздухе самолет находился более 14 часов и совершил за это время две посадки в Москве и Ленинграде. В Петрозаводск пласт с командиром прилетели около 7 часов вечера и уже через полтора часа постучались в общую дверь коммуналки, где проживала знакомая Щербина. Там от явно нетрезвого гражданина, открывшего дверь, они и узнали, что гражданка Некрасова... Урожденная Шестакова в настоящий момент отбывает срок за убийство.